Глава 20. Забрать свое. Григориан. Очень кстати наметилась операция по очередному захвату. Мне как раз хотелось кого-нибудь прикончить и выместить свое зло. Кольцо оставил дома, чтобы не сорваться и не отправиться опять туда, где не рады. Жизнь в казармах полный отстой, даже при наличии своей отдельной комнаты. Раньше мне было все равно и более того, очень весело, друзья-товарищи, одни цели и мысли, толпы поклонниц, не дающих прохода молодым воинам, мечты о светлом будущем, в котором все возможно. Сейчас все совсем по-другому. С возрастом приходит осознание, что весь твой круг возможностей четко определен и имеет строго заданный радиус, а свобода и вовсе мнимая, только в пределах своей клетки. Да, ты волен выбирать, что ты ешь, что надеваешь и прочую ерунду, которая, по сути, и не так уж важна. Но как только дело касается более-менее серьезных вещей, ты осознаешь, что никакого права у тебя на самом деле нет. Я один, потому что за два года всех друзей разбросала, да и повышение по службе не способствует доверительным знакомствам. Все раздражает, жуткое уныние и полное отсутствие смысла в жизни. Надо что-то менять. Но что и как, я пока не понял. Прошла почти неделя с того момента, как я последний раз видел Алексу. Каждый день меня преследовали мысли о ней. Я так или иначе все время возвращался к ее образу. Последней и предпоследней встрече Прокручивал в памяти и вспоминал все до мелочей. Мне было не понять, почему я не могу просто взять и перестать думать о ней. Как только в голову возвращались воспоминания о ней, сразу старался переключиться. Днем дело было выше крыши и у меня отлично получалось, но ночью было сложнее. Я отпускал мысли и переставал себя контролировать. Толку от того, что кольцо оставил дома, не было никакого. Да, к ней в сон попасть я не мог. Зато она мне снилась с завидным постоянством. И тут мое воображение давало себе волю. Все было очень реально, и сюжет развивался по одной схеме. Она была со мной, но абсолютно всегда в конце я ее терял. И так каждый день, разве что с небольшими вариациями просыпался в подавленном настроении, потому что потерять эту девчонку казалось для меня самым ужасным. Почему-то оказалось так, что она стала в моей жизни чем-то прекрасным и дарила целую гамму новых неизведанных эмоций, которые я плохо контролировал и понимал. Но каждый раз, падая в эту пучину неизвестности, я радовался как ребенок, который совершает первые шаги. За неделю был полностью измотан, не только физически, но и морально. Меня раз даже чуть не прикончили. Может, было бы и к лучшему. Все были бы счастливы. Эта мысль появилась лишь на секунду. И видно, выброс адреналина в кровь пробудил меня, и мне пришла гениальная идея. Почему раньше об этом не подумал? Пусть Алексу я не могу застава заставить радоваться мне. Она, очевидно, не хочет меня видеть, потому что думает о ком-то другом. Значит, нужно избавиться от этого другого. И уж это то, что я умею делать лучше всего. Мысль мне понравилась и грела душу. В ней я видела спасение. Не будет Егора, и все встанет на свои места. По крайней мере, на какое-то время. А потом решим, как быть дальше. Канце концов я просто не могу смириться с тем, что какой-то придурок будет с ней там. Хочу, чтобы и близко никто не подходил. Спланировал самое безопасное время, когда меня не должны искать. Прихватил адаптационный камень. Вновь столкнулся с вновь столкнулся с проблемами гравитации, совсем не хотелось. Хорошенько вспомнил и представил в деталях то место, которое она назвала своим новым домом. И оказался там. Все было в точности, как во сне, только очень много людей. Посмотрел на себя, я как-то не вписывался. Правда, каждый был занят своим делом, и мало кто обращал внимание. Только один ребенок, заприметив меня, подошел, показал на меня пальцем и сказал «Мама, я хочу сфотографироваться с этим воином». Какая-то женщина вздохнула, без особых разговоров, осветила меня резким светом вспышки, а потом спросила «Сколько?» вообще не понял, к чему этот вопрос. Надо срочно уходить, пока не привлек еще больше внимания. Ничего не ответил, развернулся и поторопился уйти. Многие купались и были почти раздеты. Я решил поступить так же, просто снял всю верхнюю одежду, оружие и спрятал их. Окунуться хотелось, но времени совершенно не было. Скорее к пункту назначения. По дороге прихватил чьи-то шорты и футболку и выглядел теперь как все. Больше всего переживал за то, что могу сейчас встретить Алексу. Интересно, узнает она меня? Скорее всего, да. Но сейчас точно не время нам видеться. Еще рано». В ее доме никого не было, если это, конечно, ее место жительства. Чтобы быть уверенным, я туда забрался через окно. Дом стоял на отшибе, и вокруг совершенно никого. Почему-то мне казалось, что я на верном пути. Было что-то неуловимое, что выдавало хозяйку. Запах. Ее знакомый запах, который я бы узнал из тысячи. От этого мне казалось, что она вот-вот появится и бросала то в жар, то в холод прошел по комнатам, представляя, как здесь живет девушка. Как сидит за кухонным столом и наслаждается видом, что ест, что пьет. Хотелось дотронуться до каждой вещи, которая была хоть в каком-то контакте с ней. На столе стояла кружка с недопитым холодным чаем, а рядом лежал кусочек печенья. Я взял кружку в руки, прислонил к губам и выпил горькую холодную жидкость. Пришлось заесть печеньем, чтобы не было так противно. Что я творю? Оставляю за собой следы. Но, надеюсь, она не заметит пропажу печенья. А если заметит, уж точно не догадается, что я его съел. Поставил все на место и пошел дальше. В спальне на тумбочке увидел ее фото с отцом. Они похожи. Покрутил рамку. Было бы неплохо дома иметь такое же изображение. Мне так нравилась Алекса. Я бы смотрел на нее часами. Особенно милая у нее улыбка при виде которой у самого автоматически губы расплывались в разные стороны. Опять я застрял. Надо торопиться. Но как уйти, если каждый сантиметр пропитан девушкой? А у меня с головой явные проблемы. Она не выходит из моих мыслей. Украду, пожалуй, этот цветной шарфик. У нее таких наверняка много. И может, она и не заметит. Взгляд упал на раскрытую книгу на кровати. Я взял ее в руки. На развороте лежали изображения Алексы, ее отца и Дани. Рука сама потянулась и вытащила фото. Быстро положила в карман, пока голос разума ее не остановил. В спешке порвал страничку. Запаниковал, но потом просто закрыл книгу и вернул обратно. Выдохнул. Еле вытолкал себя оттуда. Сел в засаду и надеялся, что скоро увижу и Егора, и Алексу. В запасе было совсем немного времени. Где еще искать этого парня, понятия не имел. Я бы на его месте все дни и ночи тут пропадал. Прошло около часа томительного ожидания, во время которого я то тревожился, чтобы меня не хватились на службы, то представлял, чем, собственно, они сейчас могут заниматься, И те, и другие мысли были тягостными. Тут послышался разговор, смех и чьи-то шаги. Было плохо видно, но отчетливо слышно, что их двое. Оно, в общем-то, и к лучшему, что не видно, потому как смотреть на их прощание я не готов. Повернулся спиной и закрыл уши. Ждал какого-нибудь сигнала. Хлопок двери. И уже одиночные шаги в обратном направлении. А он ведь мог и остаться у неё. «В общем, мне сегодня определенно везет». Я немного выждал и последовал за ним. «Егор!» – окликнул я его. Он опернулся. Это был совсем молоденький парень с ясным взором и добрым лицом. Егор и я были как небо и земля, ничего общего. Прогнал угнетающие мысли, не дав им развиться на эту тему. «Привет!» «Здравствуйте, мы знакомы?» «Нет, но у нас есть общая знакомая. Ее зовут Алекса». Он сразу расплылся в слащавой улыбке, от отчего хотелось его ударить сразу, даже не зная, что меня удержало. «Да, конечно, я с ней знаком. Я хочу, чтобы ты навсегда забыл дорогу в ее дом». «Почему?» «Потому что есть я, и я не хочу ее делить ни с кем, ясно?» «Слушайте, ну вы как будто из среднего века. Она свободный человек и сама способна выбрать, с кем ей быть. Насколько я знаю, она ни с кем не связана обязательствами». «Зря он начал умничать. Не люблю зазнаек». Я ударил его в челюсть, он сразу упал и даже расстроил меня таким исходом. Помог ему встать, он не был против и делал слабые попытки к борьбе. Еще пара ударов, и я все же остановился, не убив его. Он так молод, совсем беспомощен и ничего не соображает. Как-то нечестно вот так его убить. Приподнял его последний раз и предупредил. И если еще раз ты к ней с ней встретишься, поверь, я вернусь. Исчезни из ее жизни, и все у тебя будет хорошо. Бросил его и быстро ушел оттуда, пока мое видимое благородство не исчезло. Ведь могу добить, чтоб наверняка. Мне нужно было срочно возвращаться домой, но я не мог не заглянуть к ней. Алекса, к счастью, уже спала. И я опять пробрался в ее комнату проверенным путем верх безрассудства вообще не закрывать окна это черту я узнавал в ней притащить в дом незнакомому мужика не закрыть окна дверь или все вместе начать дерзать, дерзить опасному типу это в ее духе правда справедливости ради во сне она была мягкой и покладистой редко спорила и вообще немного была другой то ли она изменилась то ли этой издержки грез наблюдал за умиротворенным дыханием Очень хотелось дотронуться наяву, а не во сне. В реальности все чувства обострены до предела и не идут в сравнении ни с каким сном. Я почти невесомо провел рукой по ее волосам, не удержался и прислонился к ней губами. Она моментально открыла глаза и часто заморгала. Пришлось скоропостижно прямо в клоунской одежде возвращаться. Сердце билось как бешеное, будто со мной погоня. Не уверен, видела она меня или нет. Темно все-таки. Были смутные чувства. Мне хотелось и не хотелось, чтобы она поняла, что это был не сон.